«Хата?» — подумал Грыцко-чумай. Он так ясно представил ее, беленую хату с мальвами на подворье, с сизым дымком над трубой, с говкучим кабелем на цепи, что даже чуточку согрелся. Грыц торчал на клятом балконе третий час, сменив промерзшего насквозь зеленку. Скурил чуть ли не весь кисет, проклиная холод и сырость. «Ничего, скоро прилетит винтокрыл. Погрузимся...» И айда на Кышин. Гнат обещал денег, много денег. Гнат держит слово, ей-богу держит. «Куплю хату», — сказал себе Грыц. «Женюсь, возьму девку с горбузами цицками. Может, мельницу поставлю». «Ой, не ходи, Грыцу, Еле слышно запел он, притоптывая. «Тайна вечерницу. «Эй!» — спросили снизу. «Выпить хочешь?» «Шо?» — не понял Грыц. «Самогонки хочешь? Держи, командир!» Грыц подошел к перилам, наклонился. Внизу в люльке предрассветного тумана, уцепившись левой рукой за чугунный вензель, болтался хлопец. Малой, придурочный в косматой шапке. У хлопца было лицо старого черта. Смеясь, черт-хлопец протягивал Грыцу открытую флягу, откуда шибало ядреным первачом. Такой гнал дед Охрем из палых яблок. У Грыца аж слюнки потекли. — Лезь суды! — велел он, кидая окурок вниз. — Самогонку не урони, дурка! Луч универсала прожег Грыцу голову и часовой полетел вниз, к беленой хатке с мальвами на подворье. Дурак! Покловка вскарабкался на балкон. Ой, дурак! Аж жалко. Опцон Гиганий убрал палец со спуска. Он наблюдал ВК-прицел, как штурмовая пятерка взбирается по тросу, спущенному карликом акробатом, На балкон. Нет, не пятерка, шестерка. Связавшись с гусарским полком, обер манипулярий на зон затребовал добровольца. Доброволец поручик с квакающей фамилией Ахилла гиганию не понравился. Явился красавец в попугайском мундире с золотым шитьем самое то для скрытной вылазки. Из оружия имел саблю и револьвер глушителем не озаботился. На инструктаже стоял под дышал перегаром. Узнав задание, гаркнул. «Сделаем!» И по хлопнул по плечу новоиспеченного Декуриона Тумидуса, грозу джунглей. Полковник Трубичинский заверил, что пришлет лучшего, если этот лучший. «Ну что он там копается?» Опцион навел прицел на поручика Ахилла. Зеленоватые, словно подсвеченные болотными огнями фигуры людей, были предельно четкими. Лица и те можно разглядеть. Чувствительность прицела едва не подвела гигания. Бандит на балконе курил, глубоко затягиваясь, взмахивая папиросой, словно дирижерской палочкой. В прицеле огонек вспыхивал ослепительной белизной. Кометой носился взад-вперед, скрадывая очертания человека. Опцион не был уверен, что уложит часового с первого выстрела. Спасибо карлику, выманил болванок перилам, заставил выбросить окурок, а уж гиганий не сплошал. Наконец поручик оказался на балконе, а карлик с ловкостью макаки спустился обратно. Опцион проводил взглядом штурмовую группу, втягивающуюся в балконную дверь, и повел прицелом по окнам в поисках целей. Раздеть убитого оказалось непросто. Барышень поручику, быстрому в амурах, раздевать доводилось, а вот мертвяков ни разу. Сняв мундир, он пристроил его на ветку вишни, дабы не испачкать. Оставшись в нательной бязевой рубахе, Ахилла продрог на ветру и одновременно взмок, ворочая грузного покойника. Хорошо еще чужое оружие запекало раны, Одежда убитого была чистой. Поручик не отличался брезгливостью, но измараешься в крови, бандиты заметят. Меняться с убитым штанами и сапогами Ахилл раздумал. Длиннополая свитка доходила до колен, скрывая обтягивающие чакчиры. А сапоги они и есть сапоги. Кто их разглядывать станет? Подпоясавшись кушаком, поручик накинул поверх свитки воняющий кислой овчиной полушубок. Сунул за кушак саблю в ножнах и револьвер. Обрез убитого брать не стал. Там, небось, картечь. Заложников зацепят. Вместо кивера нахлобучил по паху бандита. Поглубже, чтоб завитки меха упали на самые брови. Порядок. Взбираться по веревке для поручика было не впервой. Случалось, и по связанным простыням лазили. А тут умница Карла узлов накрутил. Плевое дело. Вот и я. Крутнулся, раскинув руки. Каблуком притопнул. Любуйтесь, каков башибузук. Госпожа Метелла, суровая дама, нахмурилась. Белобровый майор кивнул. Похож. А Карла с ухмылкой оттопырил большой палец. Благодарю вас, господин Пак, тихо сказал майор. Вы нам очень помогли. Спускайтесь, дальше мы справимся без вас. Карло без возражений полез через перила. Стой, флягу дай, — поймав вопросительный взгляд Метеллы, Ахилла пояснил. Для убедительности. Во фляге булькнуло. Карло махнул рукой на прощание, удачи, и без звука канул во тьму. Все готовы? Заходим. На лестничной площадке было темно, хоть глаз выколи. Умный шлем сам переключился в ик режим Впереди возникла зеленоватая фигура Ахилла и контур перил. По ступенькам порочек спускался, как по трапу парусников шторм. Его мотало из стороны в сторону. Ахилла отчаянно взмахивал руками, ловя равновесие, но, как ни странно, не падал. Артист. Ливия Метелла держала дистанцию в четыре шага. Цебе бы в шоу выступать. Снизу пробился желтый свет, и как картинка вспыхнула, заребила. Металла вручную переключила режим. С промежуточной освещенностью шлем справлялся плохо. Словно в подтверждении ее мыслей про шоу поручик загорланил. Загулял я, загулял, загулял в трех сосенках, начинаю от рубля, продолжаю сотинкой. Он плясал на ступеньках, шумный, лихой. Только сейчас до оберт де куриона Метелла дошло. Раньше шагов поручика она не слышала, несмотря на все лестничные кунштюки Ахила. «Грыц ты!» — окликнули снизу. «Внимание!» — прошелестел в наушниках бас зона. Ахилла вопрос проигнорировал. Он был занят важным делом. Выводил песню. Или эта песня вела поручика? «Был барыш, стал кураж, День вокруг божественный, Ах, возьму на абордаж Что-нибудь поженственней». «Пьяная харя, ты где набрался-то?» В голосе звучала зависть. Еще один пролет. Сделалось заметно светлее. Стала видна бордовая желтой каймой дорожка, Полированное дерево, и незатейливая ковка перил. Дорожку пятнали грязные следы. Местами уродливо чернели пропалины. Тут же валялись раздавленные окурки. Даль пуста и синь густа, над отчизной нищую. Как с куста начну со ста и продолжу тыщую. Навстречу затопали шаги. Ливия вскинула руку, подавая знак, и припала на колено у края площадки. Ствол уставился вниз, сквозь фигурную прорезь, меж чугунными завитками. Только бы поручик не оказался на линии огня, только бы не заслонил. «Эй, да ты...» Похоже, поручик спиной чуил метеллу, и ствол ее универсала. На ступеньках возник небритый детина в пальто распашку. В руках он держал тупорылый автомат. Не прекращая Петя Хило качнулся вправо. Луч, посланный метеллой, прожег бандиту переносицу. Детина еще падал, а поручик уже был рядом, уже придерживал тело, валящееся на бок, перехватывал автомат, чтобы не лязгнул о ступени. Полковник Трубичинский сдержал слово. Он прислал лучшего. Третий этаж. Всем приготовиться. 40 метров до зала, где держат заложников. Входим через три секунды после поручика Ахилла. Метелла, Плиний, Апроний, правый фланг. Тумидус и я, левый. Вы, поручик, центр. Поверху зала идет галерея, там могут быть стрелки. Огонь только прицельный. Не зацепите заложников. Задачи ясны? Вперед. Гулкий холл украшен лепниной. Наборной паркет под ногами, мореный дуб. Не имитация, как в кабинете у военкома кофейного цвета стены с орнаментом из стилизованных роз, высокая двустворчатая дверь с вензелями. Все это было, было, казино лайнера «Огнедар», а внутри засада, нет лишь музыки, арфы и скрипки, зато сбоку разверзлась пасть древнего лифта, складная решетка-гармошка с позолотой, панели красного дерева, ряд кнопок, «Теплится матовый плафон под потолком кабины. Это не учение, это...» «Цвет!» – шепчет Мителла. Ее шепот громом гремит в наушниках. Две люстры под потолком – виноградные лозы и гроздья. Бронза листьев начищена до блеска. Десятки примитивных лампочек накаливания на белых столбиках. Подобие свечей. Метелла права, лучше входить из темноты в свет, чтобы бандиты не увидели их раньше времени. Марк вскидывает универсал. Поручик машет ему. Нет. Ахилла делает два шага к стене. Щелчок выключателя. Свет гаснет. Дробный перестук каблуков по паркету. Ахилла разошелся не на шутку. Кому придет в голову, что штурмовой отряд идет вызволять заложников с песнями и плясками? Гуляем, братва, одного живем! Грыцко чумай хлебнул лишку, бросил пост сучий сын. Все в портках, в петухах, а рубаха в горлицах, ах, по грязну в грехах, Во девичьих горницах. Узкая желтая полоска меж створок дверей. Ближе, еще ближе, тьма и золотая стрела, бесплотный дух. Буянил во мраке и пустоте. Дух хотел к свету. Не небостарт Выпивший и нервный, С выполз выползу на старт, Кто к миллиону первый. Двери с грохотом распахнулись, Стрела превратилась в сияющий проем, В волшебный портал. Он вел в другую, лучшую жизнь, И на пороге между светом и тьмой, Крестом раскинув руки, Встал вестник с флягой в шуйце. Избавитель? Ангел смерти? Все сразу? «Кто первый?» — громко переспросил поручик. «Камельону, а?» Он встряхнул флягу, чтобы слышали, не пустая. Фигура Ахиллы частично перекрывала обзор, но и так было видно, в зале полно народа. Дамы в бальных платьях, кавалеры в мундирах и фраках, дрожащие лакеи в ливреях. Людей согнали в центр залы, заставили сесть на пол, не считаясь сословиями. Гигантская клумба из цветов человеков, сирени-жасмин, маки и цвет, черные тюльпаны, темная зелень. Клумбу сторожили бдительные садовники, двое справа, один слева, и еще на балконе, на галерее. Взгляды садовников сошлись на незваном госте. Широкий взмах руки булькает фляга, собирая внимание в точку. Время. Поручик расслоился, выстрелив из себя пять мерцающих фигур. Штурмовиков в камуфляжах и миллион. Вбегая, врываясь, вкатываясь в зал, они открыли огонь сходу, не остановившись ни на миг. На груди ближайшего бандита вспыхнула ослепительная звезда. Рибой Верзил откнулся лбом в пол, даже не поняв, что произошло. У другого звезда полыхнуло на плече. Синий, богато расшитый жупан загорелся, выбросив бледные язычки пламени. ра Рев, вопль. Лицо искажено болью, рот распялен в крике. Уцелевший рукой щеголь в жупане вскинул автомат. Барабанная дробь очереди раскатилась по зале. Автомат дергался, плевался свинцом. Пули летели в крифе, в кость, впивались в стены, в пол, вслепую нащупывая жертву. «На пол! Все на пол!» Зона перекрыл даже грохот пальбы. «Куда там? Тесная компания офицеров, а с ними часть штатских помоложе, уже накатывала волной на балконную дверь. Бежать? Прыгать с третьего этажа?» Грохнул выстрел. Кто-то из офицеров упал, обливаясь кровью. Но волна уже выплеснулась на балкон. Крик, брань. Через секунду снаружи едва слышный хряск тела, упавшего на земь. С галереи захлебываясь, визжал импульсник. Охотничий длинноствол. Ливия повела универсалом, включив режим непрерывного огня. Балюстрада взорвалась гипсовым крошевым. Виск-смолк. Не снимая пальца со спуска, обер-де-куриона смотрелась. Плиний, Назон, Тумидус, Апроний. Вроде все живы. На пороге зала лежал поруччик Ахилла. Широко раскинув руки, он уставился в потолок блестящим стеклянным взглядом. Попаха отлетела прочь. Фляга укатилась вслед за папахой. Мертвый поручик улыбался. За миг до смерти он услышал, как внизу, в туманной мгле, поет труба. Спешенные гусары полковника Трубичинского пошли на штурм дома. «Сюда! Быстрее! Дайте мне оружие! Я полковник Драгунского имени Его Величества! Я с вами, господа! Штабс-ротмистер!» Обер-манипулярий Назон скрипнул зубами. Он изо всех сил старался не сорваться. Грубость, крик, только озлобили бы этих гордецов, рвущихся отомстить за пережитое унижение. «Отставить, полковник! Отставить, ротмистр! Здесь женщины и цивильные. Они нуждаются в защите. Внизу идет бой. Мы их последний рубеж обороны. Задача ясна?» «Так точно!» «Возьмите оружие убитых, сопровождайте женщин!» Либурнарии теснили заложников направляя толпу к малоприметной дверце в дальнем конце залы возле низкой эстрады. Согласно схеме здания, там в глухом тупичке располагались уборные артистов и музыкантов. У пожилой толстухи от потрясения отнялись ноги. Ее вели под руки двое мужчин. Другую, упавшую в обморок при виде трупов, несли словно мертвую. Мало-помалу толпа всасывалась в дверцу. Так сгоняют ботву на пункты сбора урожая. Время, подумал Назон. Надо спешить. Внизу кипит бой. В любой момент здесь могут объявиться отступающие бандиты. А Проний, Плиний, проверьте, нет ли там другого выхода. По схеме нет, господин Обер. Проверить, я сказал, и оставайтесь с заложниками. Распределите по помещениям и прикрывайте. Метелла. «Оцените возможности обороны и займите позицию внутри». «Слушаюсь». «Тумидос, со мной!» «Есть!» «Мы будем держать оборону снаружи. Присмотрите позицию. Когда все покинут залу, приказываю занять позицию и держать вход под прицелом. При появлении противника огонь на поражение, без команды. Не ошибитесь, в доме еще и гусары. Все ясно?» «Так точно». В дверной проем втягивались последние люди. Плечом к плечу Назон с Марком пятились следом, не сводя взглядов со входа. Снизу неслась пальба и крики. Обер-манипулярий сделал шаг. Еще один. Чутье подвело Назона. В последний момент он поднял голову к галерее, раскуроченной залпом метеллы. Но опоздал. Смерть прыгнула раньше. Марка швырнула на пол. Универсал ожил, вырвался из рук, заскользил по натертому паркету. От удара затылком в глазах потемнело, если бы не шлем. В шаге от Марка вздыбилась черная бурка, плеснула войлочными крыльями. Выстрел с пола, левое крыло вспыхнуло, задымилось, сверкнула сталь, хищная, нагая. Марк услышал всхлип, густой, чавкающий, затем влажный хруст. Так мясник разделывает тесаком свиную грудинку. Новый высверг стали рывком бросил Марка вперед. Навстречу метнулось дымящееся крыло бурки. Дважды бахнуло. Боль ослепила, швырнула на колени. В ребра с размаху воткнулся лом. Правая лодыжка отвратительно хряснула. Между костями вбили раскаленный штырь. Пороховая гарь терзала ноздри. Обезумев от ярости, Марк с рычанием прыгнул. Слепым снарядом он врезался в бурку, рухнул на пол, каким-то чудом оказавшись сверху. Зрение вернулось. Марк в последний момент перехватил руку с кривой саблей, прижал к паркету. Ему повезло. Револьвер атаман Гнат выронил при падении. Свободное ручище Гната вцепилось Марку в горло, давя на кодык. Марк хрипел борясь за каждый глоток воздуха. Изо всех сил он рубил ребром ладони поперек чужого лица, искаженного дикой гримассой. Зубы вбивались в рот. Сломалась переносица. В хлам, в кашу. Клочковатая борода Гната тряслась, намокала, слепалась в колтуны. Там дышала яма, пузырилась кровью. Атаман кричал. Хватка на горле ослабла. Марк сорвал корявые жесткие пальцы. Атаман сипел, булькал, выдувал из ноздрей красные пузыри. С упорством безумца тянулся к заветной глотке. Он без замаха резанул саблей, едва Марк на миг отпустил Гнатову правую руку. Придавив коленом жилистое запястье, Марк выдернул из ножа на бедре десантный нож. Клинок на треть вошел атаману в глаз. Всем телом упав вперед, Марк вогнал нож глубже, по рукоять. Затылок игната треснул. Острие ножа ткнулось в пол, испортив паркетину. Рядом стонали. Марку казалось, что он сползал с убитого целую вечность. Ребра дергала так, словно кто-то пытался клещами извлечь их из живого человека. Костер в правой лодыжке бушевал, пожирая плоть. Берцовая кость плавилась от боли. — Господин Обер... — Аптечка! Дрогнули белые губы на зону. Сил командира едва хватило на шепот. Какой уж там бас! Сейчас, я сейчас! Марк нашарил на поясе обер манипулярия аптечку, забыв, что у него самого есть такая же. Голова кружилась. Перед глазами плясали звезды. Держись, велел он себе. Держись, иначе на зону стечет кровью. Вытащив из аптечки жгут. Марк туго перетянул рассеченное бедро командира выше раны. Что еще? Предплечье? Анестезия, антисептик, замазка, регенерат. Закончив с назоном, он вколол анестезию себе. В доме продолжали стрелять. Втащить назону на эстраду удалось лишь с третьего раза. Анестезия притупила боль, но теперь Марк не чувствовал правую ногу. Бесполезная абуза Нога волочилась за ним. Колода колодой. Через каждые пару метров приходилось отдыхать. В мозгу щелкал кнут. Все громче, настойчивей. «Алле!» «Сюда, скорее! Они ранены!» Лица. Где-то он их видел. Назон открыл глаза. «Кто разрешил вам оставить пост, господа офицеры?» «Бас!» — улыбнулся Марк. «Будь я проклят! Бас!» «И потерял сознание».